Вы всегда удачно цитируете, профессор, но цитата не может оправдать предвзятого отношения и не сгладит обиды. — Эй, если он сразу же не разучится обижаться на меня, мы не сработаемся. Помните, как ветхозаветный Гидеон вопрошал Господа? И сделай мне знамение, чтобы я знал, что ты говоришь со мной. Я, конечно, не господь, но тоже не могу предупреждать каждый раз. Не обижайтесь, сейчас я начну злословить. Кто ваш любимый художник, молодой человек? Гоген. Из-за яркости красок или из-за близости... к некоему сверкающему откровению? — Не знаю. — А вы не склонны к пантеизму? — Не кажется ли вам, что мировая душа разлита во всей природе? — Я слишком рационалист, чтобы допустить это. — Ничего не бывает слишком. Вы читали Спинозу? — Только этику. Математика всегда привлекает теоремы, но мне это собственно, безразлично. Читали вы спинозу или не читали, и изменить это ничего не может. Чему предначертано свершится, то и сбудется. Но я, впрочем, начинаю болтать чепуху. Силис, голубчик, ну спуститесь в погреб. Там, кажется должна быть бутылка прозраной но ну, принесите ее сюда и кусочек соленого лосося пожалуйста но профессор попытался возразить криш никаких но я должен быть сегодня в форме у нас с молодым человеком будет серьезный разговор моя так плохо чувствую себя, криш Ну, сходите в погреб. Очень прошу вас. Криш пожал плечами и вышел. Я слышал, как скрипели ступеньки под его ногами. Такие вот дела, милый Петер. Вздохнул старик. Меня зовут Виллис, господин профессор. Виллис Липень. Нет, ты, Петер Петер Шлемель, у которого я хочу отнять тень. Ты знаешь, как дьявол купил тень у петра Знаешь. Ну вот и я хочу купить у тебя тень. Только денег у меня нет. Нет золотых гульденов, чтобы оплатить твою бессмертную душу. И латов не всегда хватает на бутылку другую прозрачной. И куда только уходят деньги. Конечно, я мог бы иметь ведра серебряных пятилатовиков, катки золотых блестящих двадцаток. Благо, на монетах нет номеров и всяких там серий. Они все одинаковые. И мы положено быть одинаковыми, как однояйцевые близнецы. Да, я мог бы. Но не хочу. Не хочу. Нельзя осквернеть чистое дело, даже ради него самого. Цель не оправдывает средство, напротив, средства иногда пятнают цель. Я занимаюсь только белой магией и не хочу иметь дело с черной. Пусть я умру с голоду. Впрочем, с голоду я не умру. У меня в погребе четыре пуры картофеля. Бочка соленой лососины мучица Есть и бочонок масла, мед, ящик копчушки. А что еще человеку надо? Только немного водки, а она кончилась. И Силис не принес мне. Какое у нас сегодня число? Ах так, значит, скоро жалование». Ну, вот, видите, все идет превосходно. И я покупаю вашу тень, милый Петер Шлемель. А, вот и Сирис, ну, давайте, давайте сюда, Сирис, давайте. Не вставая с кресла, старик извлек откуда-то грязный граненый стакан и фаянсовую кружку с отвитой ручкой. Больше посуды у нас, кажется, нет. «Впрочем, может, молодой человек и не будет?» Он выжидательно уставился на меня. «Да, профессор, с вашего разрешения я лучше откажусь». «Ну и великолепно!» «То есть я хотел сказать, что очень жаль, но не смею настаивать, не смею!» «Держите крошку, Сирис!» Он быстро плеснул в кружку. И медленно и осторожно наполнил стакан до краев. Втянул губами немножко и решительно перелил в глотку остальное. По запрокинутому небритому подбородку прошла волна. «Можете вылить остатки. Хватит на сегодня. Пора приниматься за дело». Или уж лучше сразу покончить с этим. Все равно больше у нас ничего нет. Разлейте, Силис. Нет, профессор, вы сказали вылить. Будьте последовательны. Видите, какая воронка? Кирилл Алисов ускорение. Профессор сосредоточенно смотрел, как Силис выливает водку в форточку. «Вы безжалостный ученик, Силис. Никогда вам этого не прощу. И не надо слов, не надо. Да помогите мне лучше подняться, идиот. Пусть ваши дети отплатят вам тем же. Бог видит, как вы издеваетесь над старым учителем. Я же отец вам, Силис, неблагодарный вы щенок». — Ой, проклятый радикулит, да проводите меня к краялю, мне нужна нервная разрядка. Он сел за ральяль, морщаясь от боли. — Откройте его, студент. У меня совсем распухли пальцы, все соли. Откладывается на костях и откладывается. Если не разминать бедные пальцы, Совсем перестанут сгибаться. Боюсь, что Библия не врет про жену лота, обратившуюся в соляной столб. Простое преувеличение клинических симптомов подагры. Я по себе это чувствую. Бытьте мне соляным столбом. — Почем у нас нынче соль, Селис? Я завещаю вам мои отложения. Для вас ведь нет ничего святого. Он тронул клавиши и долго прислушивался, Как глохнет в пыльных углах звук. Потом заиграл. Сидел он неподвижно, склонясь к инструменту И не разводя широко руки. И диапазон звуков был под стать дождю, Искудному, выморочному свету. Падали льдинки, Дробились и таяли В черных водокрутах, Дымящейся среди заснеженных Берегов реки. Темная, остынущая вода Вбирала в себя последний свет Короткого дня И копила его в глубинах. Копила, а холод Выслушивал застекленные белым матовым льдом лужи, В которых цепенели прелые дубовые листья. Но кто-то наступал вдруг ногой, И лед трескался сухо и звонка И была окраска, две чередующиеся высокие ноты, Не нарастая и не падая, Плыли они под затянутым белесой мутью небом, Напоминая чем-то переливы домского органа. А дождь за окном христалл по веткам. Они били со стекло, обреченные, мокрые. Листья дрожали под ударами капель. Грустная мокрая зелень без света. Это зелень веков на куполах. Мне сделалось вдруг зябко и бесприютно. Надо мной гулко шумели высокие своды соборов, каменные плиты отбрасывали эхо, и оно умирало в звонницах. Дождь хлестал по зеленой черепице готических шпилей. Влажный заплаканный ветер врывался сквозь выбитые витражи. И совы! перед под чёрными балками колоколен